вправду!» — пробормотал Михаил, вглядываясь ищурясь. «Иван Вильяминов — бесов сын!» Костка положил руку на костяной черенок кривого ножа, висевшего на поясе в кожаных ножнах. Михаил грустно покачал головой, мол, «не нужно, оставь». «Ну как же!» — удивился Костка. «Он ведь тебе такую свинью! Помнишь? А ты миловать!» А теперь еще что говорить? Ты погляди на него, ссутулился, ноги волочит, Седой, дряблый, как паршивый пес. Несладко, видать, на чужбине-то. Похлебает горькой кашки как я когда-то. А смерти его предадим, только услужим. Не, пусть живет скотина». И, развернувшись, они пошли прочь. По дороге Михаил думал. Он, ознобишен, испытавший весь ужас неволи и тоску по отчизне, теперь свободен и скоро покинет Орду, а его недруг Иван Вильяминов сам вынужден бежать сюда и укрываться, как побитая собака, выпрашивать милости и защиты у мамая, не смея носа сунуть в пределы московского княжества. Вот судьба то знал, что такое может случиться? Потянулись долгие томительные дни. В одну поездку по степи разыскал отару Ашота, при котором чабаном был Тереха. Они встречались трижды до этого, но в сей раз Михаил был опечален его нездоровым видом. Тереха много кашлял, жаловался на грудь и общее недомогание Михаил заменил Тереху другим рабом, надеясь подлечить его, и увезти с собой на Русь. В августе месяце стало известно, что Мамаевые темники, которые пошли следом за царевичем Арабшахом, сыном Менгутимура, на реке Пьяне разбили русское ополчение. Этому не хотелось верить, и Михаил долго сомневался, пока сам не увидел, как посланники темников перед шатром Мамая Метали из кожаных мешков отрубленные головы русских воинов. По случаю этой победы по всей ставке до темноты не утихало всеобщее ликование. Михаил вернулся в свой курень хмурый и подавленный, сел возле костра и, смотря на огонь, ломая сухой прутик на мелкие части, стал бросать в тихое пламя. Костки и терехи сказал, горько кривя рот, Силу-то какую понабрали, да ничего не смогли. На все наша беспечность. Что нам, мол, тот-то, что этот, шапками закидаем Вот те и закидали. Не поняв ничего из услышанного, Костка воскликнул. Да что произошло-то? А зло усмехнулся, сердито сверкнул глазами. Как робят малых, понимаешь? На реку пьяную съехались, перепелись все, как зюзи, -зю. Растелешились, купаться удумали, А те тут как тут подкрались и давай колоть да резать. Господи! Разом воскликнули Тереха и Костка, крестясь. Вот откуда головы те. Михаил зашмыгал носом, Утер с глаз набежавшую слезу. Разве так победишь бесью силу? Вином, брат, до да беспечностью никого не сокрушишь. не эдак лучше совсем не выходить. Да как же князь Дмитрий это допустил, не могу понять. Костка вздохнул, не отвечая, заморгал бесцветными ресницами. Тереха зашелся кашлем, схватился за грудь. — Обидно, — продолжал Михаил, — силу такую припасли, и все напрасно. Тверичанин безнадежно развел руки, тихо молвил. — Не повезло. Да понимаю, что не повезло. Да боюсь, как бы эта беда не испугала их, не зарезала вовсе, вот о чем тревожусь уж что князь дмитрий уступит мамаю на поклон пойдет не хочу об этом думать ни ни